Глава четвертая. Нападение. Выстрелы раздались неожиданно. Софья, которая едва задремала, испуганно подскочила на сиденье. Карета начала ускорять ход, и девушки вынуждены были схватиться за подлокотники, чтобы не упасть от сильной тряски. Что это? воскликнула Софья испуганно. Отовсюду слышались беспорядочные крики и нарастающие выстрелы. Она к беглинула в открытые окна в тот момент. Когда мимо пронеслись вперёд несколько всадников из их охраны, горцы, горцы, слышались крики со всех сторон. Она увидела, что их солдаты пытаются стрелять на ходу. Раздался гневный громкий возглас их капитана: "Стреляйте же!" Чуть выставив голову в открытое окно, Софья оглянулась назад и увидела незнакомых всадников в тёмно-серой пыльной одежде, которые приближались к ним сзади и находились совсем близко, настигая их. Одна из пуль пресвистела рядом с ней, попав в выступающую часть кареты. Испугавшись, Софья Мгновенна отпрянула обратно в карету, опасаясь, что ее застрелят. Ее начал охватывать леденящий страх, и она затравленно смотрела в окно. А в ее голове вихрем носились кровавые, жуткие мысли. От того, когда перед окном неожиданно появился капитан Толкунов, ее сердце на миг замерло. Горцы, барышня! Быстро прокричал офицер. Попробуй укрыться в лесу, что впереди. Это наша единственная возможность отбиться. Он исчез, стремительно ускакав назад, а девушки испуганно переглянулись. Карета ещё прибавила ходу и уже летела по дороге с бешеной скоростью. Град выстрелов и дикие улюлюкающие крики слышались со всех сторон. Не выдержав напряжения и неизвестности, Софья вновь осторожно высунулась в окно и оглянулась назад. Она отметила почти две дюжины нападающих всадников в садниках в чёрных мохнатых шапках на головах, которые почти уже нагнали их. В следующий миг она увидела, как Тылкунов, который скакал позади кареты, напрягся всем телом и резко рухнул с коня, поражённый метким выстрелом в голову. Софья Диков вскрикнула, прижав карту ладонь и инстинктивно отшатнулась вглубь кареты. "Лучше не смотреть", прошептала она, не спуская испуганного взгляда со служанки. Мне страшно, барышня, воскликнула Алена. Господи, помоги нам! Пролепетала Софья, стараясь окончательно не запаниковать от диких воплей, криков и пальбы, которые слышались повсюду. На очередном ухабе карета, которая ни истово не слазь, сильно подпрыгнула, и девушки ударились головами о потолок. Они ехали в бешеном темпе еще некоторое время, но неожиданно выстрелы смолкли. Алена вдруг затравленно посмотрела на Софию и выпалила: "Неужели отбились?" Я посмотрю, воскликнула она и высунулась в другое окно, желая понять, что происходит. В следующий миг мимо окна пронёсся тёмный всадник. Служанка глухо вскрикнула и резко откинулась назад. Софья в ужасе похолодела, увидев, как Алёна хрипит и оседает на пол, схватившись руками за кровоavленное горло. "Алёна!" вскликнула иступлёна Софья, невольно удержав девушку за плечи, и уже через миг увидела, как служанка закатила глаза. и испустила дух кровь так и хлестала из раны на горле несчастной разливаясь на её платье сжавшись от ужаса Софья осторожно оперла мёртвую девушку на сиденье карета вновь сильно подпрыгнула на ухабе и снова началась сильная стрельба невольно обратив взор в окно и более не дерзая высовываться Софья увидела как с обеих сторон вперёд пронеслись несколько садников в тёмных одеждах В каком-то безумном оцепенении девушка хваталась руками за стенки кареты, пытаясь удержаться на месте и не свалиться на пол бешено несущегося экипажа. Она не отрывала ни нормального взгляда от мертвой Алены и бы еще никогда не видела так близко убитых. Мозг девушке отказывался принимать тот факт, что минуту назад служанка еще говорила с ней, а теперь она мертва. Вдруг карета сильно подпрыгнула на ухабе, а потом резко накренилась в бок. Софья попыталась схватиться о крововленные мерками за сиденье, чтобы удержаться, но в следующий миг карета резко перевернулась, и девушка, дико закричав, полетела вниз. Сильно ударившись головой о подлокотник, она потеряла сознание. Когда она пришла в себя, стрельба уже стихла, а карета не двигалась. Распахнув глаза, Софья невольно уставилась напряжённым взором вверх, пытаясь осознать, что происходит. Над ней нависала покачивающаяся открытая дверца кареты, а в проёме виднелось голубое небо и сияло яркое солнце, ослепляя её. Она лежала в неестественном положении, а её правая нога сильно ныла. Судорожно сглотнув, Софья ощутила, как на неё давит нечто тяжёлое. Опустив взгляд чуть ниже, девушка увидела на своей груди мёртвое лицо Алёны, которая, видимо, при падении кареты упала на неё. Судорожно выдохнув, Софья отодвинула мёртвую служанку в бок и смогла вытащить ноги, которые были зажаты под сиденьем. Ей удалось сесть, а слух невольно отметил топот многочисленных лошадей и неразборчивые мужские крики где-то поблизости. Девушка откинула назад непокорные длинные пряди волос, которые выпали из причёски, и моргнула несколько раз, пытаясь окончательно прийти в себя и понять, что ей делать дальше. Именно в эту минуту солнечный свет исчез, и она невольно обратила лицо вверх на болтающуюся над ней дверь. Тёмный крупный силуэт мужчины закрыл почти весь дверной проём. Понимая, что это один из диких горцев, которые напали на них, Софья глухо выдохнула по-русски: "Взря «Вы напали на нас. У меня нет ничего ценного". Мужчина молчал и словно окаменел. Софья, жмурись от ярких лучей солнца, которые всё же проникали внутрь, ослепляя её, судорожно сглотнула. Незнакомец находился против света, и девушка видела лишь очертания его мощного торса и высокой мохнатой шапки, и никак не могла разглядеть лица. Она осознавала, что разбойник рассматривает её не от чего-то медлит. Она замерла, отчётливо ощущая животный страх и думая, что теперь он, возможно, убьёт и её. Горец так и не двигался, и Софья уже нервно воскликнула: "Вы не понимаете по-русски?" Мужчина словно очнулся, и его голова чуть повернулась. "Вы ошибаетесь, госпожа Бутурлина. Мы не разбойники", глухо произнёс он на русском с небольшим акцентом. "Мы только что отбили вас у горных сванов. Давайте руку". Он протянул ей ладонь, и Софья окончательно опешила, не понимая, друг он или враг. Видя, что девушка, видимо, от шока не понимает, что он ей сказал, Амир быстро наклонился сильнее внутрь. Проворно отбросив в сторону тело мёртвой женщины в русском сарафане, мужчина обхватил светлоглазую девицу за плечи сильной рукой и стремительным движением потянул вверх. Она оказалась почти невесомой. Уже через миг Амир перехватил её за талию, чтобы было удобнее, и доставив девушку из дверцы опрокинутого экипажа, посадил наверху. Дрожа от озноба, Софья не поняла, как оказалось, сидящей сверху перевёрнутой кареты. Взор девушки тут же отметил около олодюжены горцев в тёмных одеждах, которые перемещались на своих конях вокруг кареты. Все они были одеты в чёрные простые лёгкие черкески с патронами на груди, длинные мягкие сапоги, а на головах у них были повязаны тёмные платки. Ещё двое горцев, спешившись, осматривали сопровождавших её солдат в зелёных мундирах, трупы которых лежали неподалёку. Софья увидела на земле и других мертвых мужчин, одетых по местному, которые, видимо, являлись теми сванами, про которых сказал незнакомец. Нахмурившись и в миг сложив в голове логическую цепочку, она поняла, что этот отряд всадников в черных черкесках перебил напавших на экипаж горцев, которые до этого перестреляли русских солдат. Не успела девушка опомниться, как мужчина, который вытащил её из перевёрнутой кареты, спрыгнул вниз и без предисловий, словно куклу, быстро спустил её на землю. Только теперь Софья невольно обратила взор на этого незнакомца, который теперь стоял в трёх шагах от неё. Это был мужчина лет 30, с загорелым суровым обветренным лицом и цепким, властным взглядом светлых глаз. Его подбородок покрывала короткая тёмная борода, а на голове красовалась мохнатая чёрная шапка, ворс которой полностью скрывал его волосы и лоб. Выше среднего, широкоплечий, с длинными ногами, сильным торсом и гордой посадкой головы, он показался Софье бесстрашным и опасным одновременно. Он, как и другие всадники, был одет в чёрную лёгкую черкеску, едва скрывающую его колени и верха длинных сапог из мягкой кожи. На его поясе Вышитом серебряной нитью красовался длинный кинжал и сабля. За спиной виднелась длинная дула ружья, ремни которого были перекинуты через плечо. Что-то в его облике казалось ей знакомым, но девушка не могла понять, что. Нет, Софья никогда в жизни не видела этого мужчину и не понимала, от чего ей так кажется. Она мотнула головой, пытаясь прийти в себя. Мужчина стоял неподвижно и напряженно изучающе смотрел. Он явно разглядывал ее, как и она его, проводя взором по ее лицу, волосам, стану, ощущая, как от его поглощающего неприятного взгляда у нее пробежал холодок по спине, девушка смущенно перевела взор в бок. Мужчина тут же вновь очнулся и, приблизившись вплотную, протянул к ней руку. Безcerемонно приподняв своей ладонью ее подбородок, он начал осматривать его. У вас кровь? Вас ранили, госпожа? – спросил он глухим баритоном. Девушка увидела, что его глаза имеют яркий, светлый оттенок. Его рука прошлась вниз по шее и до плеч девушки, словно ощупывая её. Софья, опешив от его наглого поведения, тут же попятилась назад и осторожно сбросила его руку, затянутую в кожаную перчатку. "Нет, это кровь моей горничной. Кто вы?" вымолвила девушка, не понимающе смотря в его лицо, не отмечая, что серо-голубой взор мужчины прямо не отлепает от её лица. Он тут же нахмурился и, сняв с головы тёмную шапку, чуть поклонился головой и низким баритоном произнёс: "Простите, госпожа. Моё имя Георгий Петрович Амира Сатяня. Я из Наури, князя Асатяня. Мне и моим людям приказано сопроводить вас до усадьбы князя Левана". "О, это замечательно, сударь", с облегчением ответила девушка, понимая, что перед ней джигиты князя Левана, которые и должны были их встретить. "Вы говорите по-грузински?" "К сожалению, нет". Ответила Софья, отмечая, что густая шапка волос на голове мужчины гораздо светлее, чем короткая борода, и имеет тёмно-русый оттенок. Вы поехали не той дорогой. От чего? Мы ждали вас в Зварете. спросил тоном инквизитора Георгий. Наш проводник сказал, что этим путём будет безопаснее, произнесла Софья, вновь осматриваясь по сторонам. Она обхватила себя руками от неприятного озноба, который завладел ею сразу же. Едва мужчина спустил её с кареты, и она увидела многочисленные трупы и лужи крови. И специально привёл вас на эту дорогу, сделал вывод Асатяне. Ваш проводник был явно подкуплен сванами. С ванами? переспросила она. Да, вольными джигитами, которые напали на вашу карету, объяснил он. Зачем они это сделали? Не удержалась она от вопроса. Возможно, они хотели убить вас. заметил Георгий Амир и внимательно посмотрев на одного из убитых джигитов сванов, лежащего рядом, задумчиво добавил: Или увезли в горы, чтобы потом требовать выкуп? Но как вы поняли, что мы поехали здесь, раз ждали нас в другом месте? Чуть ее, пожал плечами мужчина. Я отметил, что ваша карета слишком запаздывает, ведь в своем письме вы писали о девяти утра. Решил прочесать со своими людьми окрестные дороги. И ещё с той невысокой возвышенности мы увидели, как сваны напали на ваш экипаж, и в авесьяпор устремились к вам на помощь. К ним приблизился один из джугитов и по-грузински коротко доложил: "Паша Амир, все её люди перебиты, лишь двое живы, но они сильно ранены. Соберите оружие и лошадей, одного из коней сванов приготовь для госпожи", распорядился Амир по-грузински. Джугит отошёл от них, а Сатьяне в новь обернулся к Софье и обратился уже по-русски: Здесь опасно. Надо уезжать. Вы умеете ездить в седле? Да, но в женском, ответила Софья. Надо сесть по-мужски. Женского седла нет. Поедем быстро, придётся привыкнуть. Девушка понятноливо кивнула, и через пару минут к ним подвели пегового жеребца. А сатиани забрал у джагита поводье и властно расприделся по-грузински. Мы немедле едем вперёд до Аур. Остаёшься здесь за старшего. Семерых людей оставляю тебе. Уберите здесь все, возьмите с собой обоих раненых русских и наших убитых. Да и захватите все бумаги и вещи госпожи и следуйте за нами. Поедем через ущелье. Джигит понятливо кивнул и отошел от них, что-то громко коротко прокричаф остальным. А Сатиане перевел взор на девушку, стоящую рядом, и велел: садитесь, придется ехать через ущелье, чтобы сократить путь. Он без предисловий подхватил Софию за талию и легко забросил за спину животного. Софье едва успела схватиться за луку седла, дабы не упасть. Юбка её дорожного бежевого платья задралась до колен, обнажая ноги в белых чулках и ботиночках. Георгий громко свистнул, и тут же к нему подбежал чёрный поджарый жеребец. Быстро вскочив в седло, мужчина натянул поводье и что-то гаркнул по-грузински своим людям. Обхватив одной рукой вожжи коня девушки, он пришпорил своего жеребца, и они поскакали вперёд. Впереди помчались три джигита, позади четверо. Георгия и девушка оказались в середине кавалькады, и она поняла, что это было сделано для ее безопасности. Конь Амира почти вплотную к рупам упирался в лошадь с девушкой и скакал лишь на пол корпуса впереди. Полуденное время давно уже минуло, и Софья, бледная, напуганная всей той эвакуации, которую пережила, молча послушно ехала за Сатианей. Ее шляпка, как и перчатки, остались в перевернутой карете. Так как пребывая в нервном состоянии от приключившегося жуткого нападения, девушка даже не вспомнила про них, когда они уезжали с той развилки дорог. Сейчас же она жалела, что так неблагоразумно оставила шляпку в экипаже, та хотя бы немного могла укрыть её голову от палящего солнца. Стало довольно жарко, и Софья изнывала в своём плотном дорожном платье из парчи, годном для ношения в прохладную погоду, но никак не в жару. Облизывая пересохшие губы, она невольно откидывала с лица выпавшую прядь волос и старалась не думать о том, что ее прическа в ненадлежащем виде, а руки и лицо все в пыли. Она отчетливо понимала, что это мелочи. Гораздо важнее добраться до усадьбы князя Левана с Аттиани невредимыми. Уже почти час они скакали по низменной части некоего ущелья со зрезанными сухими скалами по бокам, и девушка с опаской смотрела по сторонам. Солнце нещадно палило. И она ощущала неистовое желание пить, но вся вода осталась в карете. А попросить воды у Асатиани, она не просто стеснялась, а опасалась, ибо вид этих людей, скачущих рядом с ней, а в особенности их предводителя, Азнаури, как представился ей мужчина, сейчас крепкой рукой держащий поводья её лошади, внушал ей животный страх. Дикие, бородатые и угрожающие лица мужчин, которые по велению князя Асатиани должны были сопровождать и охранять её, Совсем не успокаивали. Софья судорожно цеплялась руками за поводье, боясь упасть от резвых скачки, с которой они перемещались по ущелью, не останавливаясь ни на минуту. Ещё ей безумно хотелось спросить, сколько же ехать, но она боялась заговорить с этим Георгием Асатиане, ибо пронзительный мрачный взор, который он то и дело бросал в её сторону, приводил все чувства и мысли девушки в неприятное беспокойство. От того она безропотно терпела, стараясь отвлечься и позабыть о дикой жажде, мучившей ее. Еще через некоторое время от нервного состояния и духоты Софья неосознанно устала, склонила голову и чуть пошатнулась в седле. Это не укрылось от цепкого взора Сатианы, и он повернулся к ней. Вам плохо? – спросил он по-русски, нахмурившись и углядываясь в ее бледное лицо. Софья очнулась от полоумочного состояния и устала посмотрела на него. она облизнула пересохшие губы и, изглотнув, хрипло вымолвела: "Георгий, простите меня, я не запомнила ваше полное имя. Георгий Петрович по-русски звучит мое имя". Тут же помог он ей. "Можно мне немного воды, Георгий Петрович?" попросила она тихо. Он удивленно вскинул брови и чуть замедлил ход своего жеребца, не останавливая коней, а с Итани стянул со своего ремня кожаный сосуд, открыл его и протянул девушке. Софья, трясущимися от напряжения и усталости руками, взяла мягкий мешочек с водой и жадно отпила из него, получая физическое наслаждение от живительной влаги, которая полилась в её горло. От тряски части воды пролилась по её губам на шею. Чувствуя, что напилась, Софья быстро отстранила кожаный сосут от своего рта и невольно поймала напряжённый взор Георгия, который цепко прилип к её губам. Она взмиг, смутившись. Софья непроизвольно вытерла рот ладонью и быстро протянула сосуд с водой мужчине, который и на ходьбу скакал с ней рядом. Благодарю, прошептала она одними губами, стараясь не замечать, как Ассе Тиани настойчивого в упор смотрит на ее лицо, совершенно не стесняясь. Ее тело пронзил неприятный озноб от его горячего взгляда. Мужчина забрал кожаный мешочек из ее рук, промолчав в ответ и закрыв его умело прикрепил к поясу. Он вновь приспорил коня, повернувшись вперёд.